Глава 30. Эта маленькая коробочка была сейчас для меня дороже всего на свете. Она была той причиной, по которой я оказалась здесь, и причиной, по которой я не удрала без оглядки сразу же после того, как очутилась в этом ужасном месте. С ней, с этой коробочкой, были связаны все мои опасения и все мои надежды. Я сорвала с коробочки резинку и открыла крышку. Коробочка была туго набита плотно сложенными и исписанными до более знакомы мне почерком листочками. Да. Это был конец. То есть окончание дневника. И мы с Риадной нашли его. Ах, Риадна, сказала я, чувствуя навернувшиеся на глаза слёзы. Не знаю, смогу ли я прочитать это. Эти Если там написано о смерти Скарлетт, Я просто не знаю. И моя лучшая подруга сказала легко тронов меня за плечо. Айви Грей. Если ты немедленно не вынешь странички дневника своей сестры и не начнёшь их читать, я сама вот этими самыми руками сброшу тебя с крыши, понятно? И она охмыльнулась мне. Я вынула листочки, развернула, разгладила их у себя на коленке. и в угасающем свете дня мы с Риадной принялись читать, касаясь друг друга головами. Дорогой дневник, Вайолетт никогда не вернется. Мисс Фокс согнала всех нас на собрание, на котором как бы между делом упомянула о том, что опекун Вайолетт, некий адвокат по имени мистер Робертс, увез ее с собой за границу, где она будет учиться в одной из лучших французских закрытых школ. Я слушала мисс Фокс с широко открытым ртом и всё время оглядывалась по сторонам. Неужели во всей нашей школе не найдётся никого, кто понимает, что лисица лжёт? Пенни была единственной, кто, судя по виду, не верил словам мисс Фокс, кроме меня, естественно. Когда мы встретились с Пенни взглядом, она сердито уставилась мне в глаза и продолжала смотреть до тех пор, пока я не отвела их в сторону. Она обижена, что я имею какое-то непосредственное отношение к исчезновению Вайлет. Впрочем, её довольно легко понять, ведь Пенни считала, что я была последней, кто видел Вайлет. После собрания мы столкнулись с Пенни в коридоре. Здесь она схватила меня за воротник и принялась кричать, требуя, чтобы я ответила на её вопросы. Я промолчала, отчасти проявила малодушие. испугавшись того, что со мной сделает лисица, если узнает об этом. А отчасти потому, что не хочу, чтобы Пенни продолжала думать, что со мной можно обращаться как с куском навоза. Короче говоря, я сильно наступила Пенни на ногу и вырвалась на свободу. К моему великому удивлению, Пенни вдруг заплакала. По-настоящему. Непритворно заплакала, уродливо кривя свой рот. Сначала я подумала, что это из-за меня. Что это я слишком сильно ударила её по ноги. Но потом поняла, что Пенни просто очень расстроенная и растеряна. Она никак не могла понять, почему Вайлет покинула её. Потом к нам подошла новая девочка из Индии по имени Надия Саяни. Она обняла Пенни за плечи и принялась что-то на шёпотать ей, а потом посмотрела на меня и злобно прошептала: "А ты оставь её в покое. Ещё не знаю, пока что ты натворила". Но выясню это обязательно. И она увела рыдающую Пенни прочь. Мне было трудно вновь подняться на крышу, но я заставила себя сделать это. К моему удивлению, люк был вновь открыт, и всё выглядело так, словно ничего никогда здесь не случалось. Итак, у меня нет выбора. Мне придётся вступить в борьбу с Мисс Фокс. Мне известно уже так много что лисица непременно постарается избавиться и от меня тоже. Это лишь вопрос времени. То, что я услышала и увидела, делает меня опасной для неё. Да, наверное, я могла бы уклониться от стычки с лисицей, уйти в тень, спасти себе. Но, по-моему, поступить так было бы неправильно. Что на моём месте сделала бы Айви? Правильно. Она постаралась бы докопаться до истины. и постаралась бы помочь Ваилет, какой бы гадкой девчонкой ни была эта злая Вая. Итак, выбор сделан. Надия Смит Фокс готова к встрече со мной. Мы с Риадной обменялись испуганными взглядами. Дорогой дневник, я опасалась худшего, но на деле всё оказалось ещё ужаснее. Нужно спешить. Я не знаю, сколько времени осталось у меня в запасе. Я входила в кабинет мисс Фокс, как идёт на эшафот преступник. Я подозревала, что лисица может сразу же, без лишних слов, вышвырнуть меня вон, но она просто закрыла за мной дверь кабинета и спросила, что мне нужно. Я сделала вид, будто я в курсе того, о чём сумела разузнать Вайлетт. «Вам не удастся вечно держать свои секреты под замком!» — выкрикнула я. «Вам не удастся скрыть их!» Почему бы вам не показать мне, что вы храните в ящике своего стола? Взгляд лисицы на секунду метнулся к верхнему ящику её стола, и я поняла, что Вайлет была права. Да-да, именно в этом ящике, сказала я, указывая на него. Лицо мисс Фокс помертвело, и она ответила: "Я могу очень сильно осложнить вам жизнь, Скарлетт Грей". Я сглотнула, а мисс Фокс продолжила: Мне кажется, у вас не всё в порядке с головой. Боюсь, вас следует показать доктору. Я видела, что вы сделали с Ваейлит мисс, огрызнулась я. Я видела, как вы схватили, а потом быть может, даже убили её. Но вы этого не скроете, и обвинить меня в том, что я говорю о том, чего не видела, не сможете. Она схватила меня за лиф моего платья. Я попыталась освободиться, но хватка у лисицы была железной. Вы так думаете? спросила она таким мрачным, таким за могильным тоном, что у меня всё внутри похолодело от страха. Вам вы ничего мне не сможете сделать. Она улыбнулась, и эта улыбка была самой зловещей, самой жуткой улыбкой, какую я когда-либо видела. Если вы так считаете, то очень сильно недооцениваете меня. Я подловила момент, когда лисица отвлеклась, неожиданно и резко толкнула её, высвободилась и помчалась к выходу из кабинета, но по дороге споткнулась о её проклятую трость. Ноги у меня заплелись, и я упала на пол. Мисс Фокс подошла и холодно сказала, глядя на меня сверху вниз. Я ставлю вам ультиматум, мисс Грей. Я хочу, чтобы обо всём этом не знала ни одна живая душа. Если вы обещаете убраться отсюда куда-нибудь подальше и никогда в своей жизни не упоминать Рокводскую школу, мы с вами просто навсегда забудем этот разговор и как можно скорее расстанемся. Я заморгала, не веря своим ушам. Уехать? Я не могу отсюда уехать. Очень многие захотят узнать, куда я уехала и главное, почему. А что вы объясните моему отцу? Вы же не можете просто заменить меня. Лисица присела за свой стол и немного задумалась. Потом вытащила из него папку, открыла, полистала лежащие в ней бумаги и сказала, кивнув головой: "Да, я не ошиблась. У вас действительно есть сестра-близнец. Оценки на вступительных экзаменах у неё были ниже, чем у вас, однако, знаете, На самом деле, заменить вас в школе совсем не так сложно. Заменить. Она решила заменить меня на Айви. Я начала осторожно 5 ицы назад. Подвёрнутая отрость нога болела, но я твёрдо решила, что сбегу из школы сразу же, как только выберусь из кабинета лисицы. Сбегу и найду кого-нибудь, кто поможет мне привести сюда полицию. Мисс Фокс подняла голову. И окинула меня ледяным взглядом, словно прочитав мои мысли. Если вы рассчитываете на то, чтобы сбежать отсюда, можете выбросить это из головы, Мисс Грей. Далеко вам не идти. У меня есть люди, которые наблюдают за воротами и патрулируют окрестности школы на тот случай, если кому-то из учениц вздумается нарушить правила. А ещё у меня есть учителя, которые сделают всё, что я им прикажу. Блефавала она или нет, не знаю, мне трудно сказать. Одним словом, лисица победила. Сейчас я сижу в своей комнате и смотрю на аккуратно заправленную кровать Вайлет и её опустевший шкаф. Теперь мне необходимо только одно каким-то способом сообщить Айви о том, что произошло. Дать ей знать о том, что я существую. Даже если мисс Фокс заставит меня исчезнуть так же, как она заставила исчезнуть Вайлет. Я не хочу стать потерянной навсегда. Последние две странички были написаны на другой бумаге. Это оказались не дневниковые записи, а письмо, адресованное мне и начинавшееся со слова "Начало", крупное выведено на верхней части страницы. Я взглянула на Риадну, и она отвела свой взгляд в сторону. Дорогая Айви, ты моя единственная надежда. Мы с тобой всегда были вместе, и я знаю, как мало хорошего я сделала для тебя в жизни. Но сейчас я могу целиком и полностью положиться только на тебя, больше ни на кого. Я собираюсь спрятать дневник по частям, в разные тайники, которые кроме тебя никому не найти. Я в этом уверена. Это будет что-то наподобие тех игр, которые у нас с тобой были в детстве. Если кто-то вдруг и найдёт случайно одну часть дневника, он из неё всё равно ничего не поймёт. В этом случае всё пропало бы. Вот почему я спрячу свои записи по частям. Кто-нибудь должен узнать правду. Всю правду обо мне и о Ваилет. Кстати, о правде. Айви, ты прости меня. Но я тогда подменила наши работы на вступительных экзаменах. Понимаешь, я подумала, что это даст мне шанс стать лучше. Так что во всём, что случилось дальше, виновата я, и только я одна. Я очень хочу надеяться, что когда-нибудь ты сможешь простить меня. У тебя доброе сердце. И если кому-то и удастся распутать весь этот клубок, так это только тебе. Обнимаю, твоя сестра Скарлетт. Мне показалось, что я сейчас заплачу. И буду плакать долго-долго. Ах, Скарлет, прощёл ли я тебе? Да, конечно, прощу. Уже простил. Ты исполна заплатила за свою ошибку, и я готова на всё, чтобы тебя вернуть. И тут я неожиданно прекратила реветь и почувствовала себя как никогда уверенной в себе и спокойной. Нет, спокойной не так, как это бывает, когда разленишься на ласковом солнышке в саду у тётушки Фэбы. Сейчас моё спокойствие было другим, страшным, как затишье перед небывалой бурей. Мисс Фокс вообразила будто смогла забрать у меня мою сестру, вообразила, что может управлять всеми и всеми, и даже заменять тех, кто встал у неё поперёк дороги. Я поднялась на ноги и стиснула кулаки. На крыше становилось холоднее. День начинал угасать, темнело, но я больше не дрожала. ни от страха, ни от холода. Порядно, полным звучным голосом сказала я. Я знаю, что мы должны сделать.